Над всем этим господствовали три огромные папки. Идейные лозунги для оживления покупательной активности, а дальше еще грудов всевозможного бумажного и металлического добра, которое могло бы заполнить карманы по крайней мере трехсот мальчишек. Я заметила, что вице-директор волнуется. Он что-то искал, то и дело принимаясь,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 Но это как раз и был его способ добывать себе пропитание. Недаром его имя означает «суетливый». Как говорили древние римляне, «Номен эст омен» — имя знаменательно. Куда же могла запропаститься эта бумажка про он, воздев к небу искаженное мукой лицо? «Какое-нибудь письмо?» — спросила я осторожно. Нет, такая маленькая брошюра-листовка «Десять заповедей идейного человека». Я хотел бы дать ее вам. В ней заключена глубочайшая мудрость жизни, в которой мы все нуждаемся. Ибо сущность всего есть идея. Я бы хотел услышать ваше мнение. Но поскольку брошюры нигде нет, я сам продолжу то, о чем уже говорил.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 и все в равной степени достойны уважения. Он устремил на меня вопрошающий взгляд. Я не могла ничего ответить, ибо действительно не знала, что фирма-поставщики отличного топлива «Свин и Ко» была идейной организацией, действующей без помощи сбора пожертвований населения. «Вы ничего не отвечаете, на эти Баранаускас», — заметил Сима Сяхля. Нет, к сожалению, я до сих пор не могу понять, о чем речь. Речь идет о сотрудничестве, о совместной деятельности, о работе, так сказать. Мы должны быть верными идее, как в большом, так и в малом. Идейно пробудившийся человек никогда не опоздает на работу. Вот я каждое утро являюсь в контору к семи часам, а ухожу домой на час позже других. Я стараюсь быть хорошим примером для всех служащих нашей компании. Теперь вы, вероятно, понимаете, к чему я все это говорю. Я очень сожалею, но...» У моего начальника опять задрожали губы. Он был похож на предисловие книги, небрежно пропущенное читателем, но, оказывается, написанное для чтения. «Нэти Баранаускас», — проговорил он сиплым и несколько брюзгливым голосом, — «мне приходится говорить с вами совершенно прямо. Я являюсь начальником всего личного состава служащих компании и обязан воспитывать ответственность в подчиненных. Я спрашиваю вас, почему вчера во второй половине дня вы вовсе не явились на работу?» Я бросила веселый взгляд на начальника, благородное идейное воодушевление которого столь внезапно перешло в суровое обвинение. В душе я поздравила его с тем, что он наконец-то заговорил нормальным будничным языком и ответила без обиняков. Я была на деловом завтраке с генеральным директором, и завтрак несколько затянулся. С генеральным директором? «Да, с генеральным директором Сэппо-свином. Мы с ним позавтракали, а потом мы пообедали». «Вы поступили совершенно правильно». Чтобы как-то скрыть изумление...